Глава 27. «Боги, Евгения!» Ворчливо протянула Нора. «Наконец-то мне позволено покинуть комнату!» «Вот придет с работы Крис, сразу тебя ему и вручу», — пригрозила я книге. «Будешь ему рассказывать, какая ты уникальная и эксклюзивная, и будешь доказывать, что тебя нельзя уничтожать». «Хватит меня угрожать!» — взвелась Нора. «Ты не бережешь мои нервы! Евгения, это очень токсично с твоей стороны!» Так, заканчивай причитать. Я достала из холодильного шкафа подготовленные ягоды. У нас много работы. Джемы, зефир, карамель. Давай, открывай рецепты. Боги, и вот с кем я живу? Вздохнула книга. Никто не способен оценить мою гениальность, мою уникальность. Рецепты, Нора, рецепты! Перебила я книгу. С джемами проблем не возникло. Сахар, крахмал, приварить и готово. Зефиры же были более трудоемкими. Блендер бы сюда. Я старательно взбивала массу. Рука уже устала. Миксер, соковыжималку. — В этом отсталом мире нет силиконовых ковриков и лопаток, — поддержала меня Нора. — Неудивительно, почему здесь простые карамельки так дорого стоят. Все руки отвалятся, пока приготовишь. Я же говорю, отсталый, варварский мир. Без нормальных гипермаркетов, без больниц. Кошмар просто, кошмар! — Нора, сколько там сахара надо в эту местную клубнику? Я взялась за следующую миску. Стакан. Без заминки ответила книга и продолжила сетование. Телевизора нет, радио нет. Как можно жить без сервисов подписки? Белок один или два? Два. Евгения, что ты меня все время перебиваешь? Боги, мне нужен психоаналитик. Я чувствую это напряжение. Их здесь тоже нет. Ужас. Да, вообще кошмар. Я хихикнула. Ну какой психоаналитик для книги? Ему самому психиатр понадобится. — Издеваешься! — сделала правильный вывод Нора. — Взбивай аккуратнее, не бетон мешаешь. Опять наляпаешь эти цветные кучки. — А вот и нет! — я показала Норе язык. — Ну что за вредина! Строит из себя приму диву! Я просто аккуратно выложу зефир ложкой. — И, это будет такое себе! Тренироваться надо, Евгения! Руку набивать! — Спонсируй! Я буду тренироваться до полного удовлетворения твоего эстетического вкуса, а пока просто зефирки без всяких понтов. Главное, аккуратные. А, мой темный бог! Тяжко вздохнула Нора. Ну вот с кем я бизнес веду? Нас ждет провал с такими ассистентами. Ну ты наглешь, не удержалась я. Твоя корона скоро потолок проткнет. Интересно, твое самомнение лопнет когда-нибудь или нет? Не дождешься, уверенно заявила Нора. Вот так, припираясь и переругиваясь, я готовила пробную партию для тетушки Гризы. Ложкой формировать зефирки оказалось значительно удобнее. Да и выходили они красивее. Потом очередь дошла и до карамели. Решила приготовить соленую и обычную. Кажется мне, будет вкусно поливать орешки, да и всякие булочки тоже. Другие рецепты я пока опробовать не могла. А там были макароны, разные ореховые пряники, огромный выбор всяких пирожных. В общем, ассортимент кондитерской может быть очень и очень разнообразным. Нора, наконец-то, все высказав, шелестела страницами, озвучивая мне рецепты попроще. Ночка же, сидя на подоконнике, с довольным видом щурилась на солнце. Хоть она была как очень плотный туман, но лучи солнца ее все равно немного подсвечивали. Завораживающее зрелище. А я раздумывала, какие цветы можно посадить в этом небольшом палисадничке. Будто имела на это право но хотелось украсить и навести порядок. — О, Стив идет, заметила мальчишку. — Так, девчонки, срочно наверх! — Ты не можешь оставить карамель! — наставительно произнесла Нора, когда я отложила ложку. — Блин, и что делать? — Ряк! Ночка одним махом перепрыгнула разделочный стол и оказалась на полу. Подошла к обеденному столу и встала на задние лапки. Передние опять удлинились, и она взяла книгу. — Офигеть! — Вырвалась у меня пораженная. А Ночка, став чуть больше в размерах, взяла книгу и потопала на задних лапах из кухни. На пару секунд я впала в ступор. Обалдеть, какой фокус! — Ря! — подала голос Ночка, и я поспешила за ними. Кошка уже поднималась по лестнице, а в окошко я видела, что Стив идет по дорожке к крыльцу. К счастью, девчонки уже поднялись на второй этаж. Хлопнула дверь комнаты, а потом открылась входная. — О, привет! — улыбнулся Стив. — Есть хочу! — заявил с порога. — Привет, растущий организм! — потрепал его по вихрам. — Мой руки, переодевайся и на кухню. Будем кушать. Я тоже голодная. А потом у нас есть важное дело. — Какое? — тут же заинтересовался ребенок. Попробовать новую вкуснятину? Я только хитро улыбнулась и ничего не сказала. А вот после обеда Стив ворчал, что его обманули, потому что мы наводили порядок по лесадничке. Такая погода хорошая, а я все в доме сижу. — Ну, Женя! — бухтел Стив. — Ты меня обманула. Это совсем не важное дело. — Очень важное! — покивала я. — Посадим цветы, потом будет красиво. — Потом сурняки из них выдирать надо будет! — обреченно ворчал Стив. Он работал граблями, сгребая сухую листву и траву в кучку. — Лучше бы карамель ели. — Много сладкого вредно! — я щелкнула его по носу. — Но закончим и пойдем пить чай! — «Быстрее закончим, быстрее пойдем!» У Стива будто второе дыхание сразу открылось. Удивительно просто. «Женя, ну давай все!» Вычесав граблями кусок травы, поднял на меня умоляющий взгляд. «Смотри, какой порядок! А вынести куда этот мусор? Я ведь понятия не имею, куда тут девают сухую траву и опавшие листья». «Не знаю!» — Стив пожал плечами. «У папы потом спроси!» «Обязательно! Убираем инвентарь и идем пить чай!» «Да!» Мигом повеселевший Стив понесся за дом, размахивая граблями, чудом ничего ими не задел. Через минуту он примчался обратно и забрал у меня метлу. «Женя, ставь чайник!» Раздался его крик из-за угла. «Командир мелкий!» Усмехнувшись, я пошла в дом. Желание слопать сладкое, тот еще двигатель прогресса. После чая Стив сел за уроки, а я разливала джем по небольшим баночкам, найденным в шкафах. «С посудой определенно нужно что-то делать!» Через два дня Крис смог выкроить пару часов утром, и мы отнесли Джема и Зефир тетушке Гризе. — В этот раз гораздо лучше! — тетушка Гриза внимательно осмотрела Зефир. — Как я уже и говорила, если клиентам понравится, поговорим о цене. — Еще раз большое спасибо, тетушка Гриза! — я искренне улыбнулась женщине. — Не буду больше отнимать ваше время. — Хорошего дня, Дженя, Морган! — кивнув, тетушка Гриза уплыла внутрь таверны. — Идем, отведу тебя домой. Крис взял меня за локоть и повел на выход. — А потом мне нужно в башню. — Для твоих коллег у меня тоже кое-что есть, — обрадовала стража. — Я им приготовила зефир. — Ну, невозможно же находиться в вашей ужасной башне. Там мрачно и холодно. Надеюсь, зефир немного скрасит эту мрачность. — Поверь, стражи съедят его с превеликим удовольствием. — Мрачно буркнул Крис. — А потом будут заваливать меня вопросами. Когда ты сделаешь еще? — Ну, я тут действую немного в меркантильных интересах. Я из-под лобья глянула на мужчину. Так хочу привлечь клиентов. Может, кто-то захочет побаловать жену или невесту. Я ведь хочу открыть свой магазинчик, а не просто готовить для тетушки Гризы. — Ах, вот оно как! — просиял Крис. — Хороший план. Думаю, в твоей книге много рецептов. А почему ты не держишь ее на кухне? От этого вопроса я споткнулась, и страж крепче ухватил меня за локоть. — Осторожнее, ногу можно подвернуть. — И тогда ты снова отнесешь меня на руках. Шуткой попыталась уйти с опасной темы. На руках я могу носить тебя и без этого. Неожиданно серьезно произнес Крис. И я чуть не споткнулась во второй раз. До дома мы дошли в тишине, потому что я не нашла, что сказать. Быстро отдала Крису кулек зефиром и баночку с карамелью, и он ушел. А я, взяв книгу и кошку, устроилась на кухне, вновь занявшись ягодами. Очень надеюсь, что ты все правильно продумала. Ворчала Нора. Мы ни на шаг не продвинулись. Я чувствую себя лузером. Это просто отстой. — Мря, высказалась Ночка, искоса глянув на книгу, и поспешила потереться о мои ноги. — Подлиза! — обозвала ее Нора. — бы от тебя еще какая помощь! — Мря! — кажется, Ночка отправила Нору дальние дали. — Сама такая! — парировала книга. — У меня иногда такое ощущение, что вы общаетесь. Я переводила взгляд с одной на другую. «Конечно!» — заявила Нора. «Женя, мы обе тьма! Конечно, мы понимаем друг друга! Это же элементарно! И, между прочим, она имеет наглость обзывать меня за знайкой с завышенным самомнением!» «Ну, не так уж она и не права!» Наклонилась я и погладила кошку. «Боги! Никто меня не ценит по достоинству! Я ведь гениальна!» «Нора, хватит! Мы в курсе!» — оборвала я книгу. «Нам нужно хоть как-то заработать денег!» Поддержка города закончилась. Сейчас мы фактически сидим на шее Криса. — Ой, ну и долго нам ждать? Нора, как всегда, то, что ей не нравится, пропустила мимо ушей. — Не знаю. Надеюсь, что не больше нескольких дней. Но ждать оказалось совсем недолго. Уже вечером тетушка Гриза прислала записку, что желает видеть меня завтра для более детального разговора. — Ну вот, завтра иду на переговоры. Я уселась на кровати и помахала запиской. Крис задерживался. Было уже поздно, и мы его ждать не стали. Разошлись спать. «Евгения, будь добра. Договорись о нормальной цене». Пока я готовилась ко сну, Нора решила прочесть мне лекцию. «А то я тебя знаю. Ты ужасно неуверена в себе. Жутко закомплексована. Тебе необходимо несколько тренингов личностного роста. Вот только тут нормальных коучей явно нет». «Тут никаких коучей нет», — хихикнула я. «Нора, ну почему нельзя говорить «тренер»?» «Тренеры в футболе», — отбрила книга. «А для личностного развития нужны коучи и гуру». «Инфо-цыгане, в общем», — опять хихикнула я. «Меня убивает тузость твоего мышления», — тяжко вздохнула Нора. «Ты мыслишь замедленно, примитивно, а хороший коуч раскрыл бы тебе новые горизонты». «Денег бы он с меня выкачал». Я щелкнула выключателем и забралась под одеяло. «Ты опять меня не слушаешь». А я ведь стараюсь для тебя. Пытаюсь развить тебя». «Нора, спать! С утра мне нужно успеть поговорить с Крисом. И если в таверну меня проводить не сможет, придется как-то добираться туда и обратно самой. А еще я утром дала Крису с собой зефир, чтобы угостил коллег». «Евгения!» — зашипела возмущенная книга, а я повернулась набок, бок, оставляя Нору за спиной. «Ты! Ты! Да просто слов нет! Щедрая какая! Тфу!